Глава 32. Эту запись сделал Генри Кольстон Бертрам по прозвищу Бертрам Коди. Это сделано с ведома и согласия трех лиц, которые подписали этот документ. Эту запись было решено составить в ночь на 4 марта 1903 года, чтобы воспрепятствовать в случае раскрытия всего дела кому-нибудь из подписавшихся реабилитировать себя за счет своих товарищей. Грегор Викон Селфорд умер 14 ноября 1900 года. Он всю жизнь был чудаком, но его чудачества так усилились в последние годы жизни, что перед смертью ему пришла в голову сумасбродная мысль ликвидировать все свои владения и спрятать деньги в могильной камере, где был похоронен основатель дома Селфордов, и в которой он сам желал быть похороненным. Поэтому он приказал сломать старую дверь, которая едва ли могла противостоять взлому, и по ее образцу заказать дверь из железобетона у фирмы Рицини в Милане. Эта дверь тоже имела семь замков. Семь ключей лорд Селфорд собирался распределить между семью душеприказчиками, которые должны были передать их его сыну в день его 25-летия. Таким путем он надеялся уберечь своего сына, одновременно от перспективы быть обманутым и от грехов молодости. Он посвятил в свой план мистера Хейвлока, и даже тогда, когда его поверенный заявил ему, что подобный поступок противоречит закону о Майрате, он все же крепко держался за свою мысль и доверился также итальянскому врачу доктору Столетти, который ввиду этого был частым гостем Селфорд-Маннер. Лорд Селфорд, Уже в течение долгого времени был неисправимым алкоголиком, и за три недели до смерти у него был сильный припадок белой горячки. Припадок едва успел миновать, как прибыл мистер Хейвлок, собираясь принести повинную. Он спекулировал на бирже и понес при этом настолько тяжелые убытки, что в отчаянии растратил также и деньги своих клиентов. На прямой вопрос он должен был ответить, что находится на краю разорения и на коленях умолял своего доверителя избавить его от позора судебного преследования. Растраченная сумма составляла 10 тысяч фунтов, но хотя лорд Селфорд имел ежегодный доход, во много раз превышавший эту сумму, он все же не согласился простить нарушение его доверия. Наоборот, он серьезно угрожал Хейвлоку предать его суду. Но возбуждение в результате этого бурного объяснения оказалось слишком сильным для его организма, уже ослабленного предыдущим припадком. С ним случился удар, и его в бесчувственном состоянии пришлось отнести в постель. При этом активную помощь оказали Елизавета Коулер, экономка, и садовник-португалец по имени Сильва. Сейчас же был призван доктор Столетия, и при помощи его усилий к лорду Селфорду еще раз вернулось сознание. Он резким тоном повторил свои обвинения по адресу Хейвлока, так что его поступок был теперь известен не только лорду Селфорду, но еще трем другим лицам. Сейчас же после этого лорда Селфорда поразил второй удар, от которого он больше не оправился. Он умер вечером 14 ноября, совершенно парализованный. Доктор Столетти, мистер Скоулер и Хейвлак присутствовали при его смерти. У лорда Селфорда больше не оставалось времени изменить свое завещание, и таким образом Хейвлок, согласно прежним распоряжениям, оставался единственным душеприказчиком и опекуном единственного шестилетнего сына лорда. Доктор Столетти первый сделал мистеру Скоулер и Сильве предложение молчать об обвинении покойного против Хейвлока. В качестве возмещения он поставил Хейвлоку условие делить доходы получаемые с имущества лорда Селфорда, между четырьмя заговорщиками. Сильва сначала колебался, но так как он был беден, а лорд Селфорд однажды из-за незначительного упущения побил его, он в конце концов изъявил согласие. Намерения заговорщиков в это время ограничивались только тем, чтобы до совершеннолетия наследника обогащаться процентами, но не трогая капитала и недвижимости Селфорда. Задачу мистера Хейвлока входило вести управление таким образом, чтобы ни теперь, ни в день, когда придется дать отчет, не надо было опасаться подозрений или судебного преследования. Однако со дня на день становилось все более и более ясным, что молодой лорд страдает явно выраженным слабоумием. Из этого могла возникнуть, как убедительно изложил Хейвлок, непосредственная опасность для всех, кто извлекал пользу из состояния селфордов. Потому что если слабоумие мальчика дошло бы до сведения сиротского суда, то был бы назначен официальный опекун для него и при нем целый консорциум по делам управления. Ввиду этого было решено отдать мальчика в частную школу, руководитель которой должен был обязаться хранить строгое молчание об умственном состоянии мальчика. Выбор пал на упомянутого Бертрама Коди, который имел несчастье вследствие незначительного проступка вступить в конфликт с законом. Вскоре после того, как он вышел из тюрьмы, Хейвлок сделал ему предложение принять руководство школы, единственным воспитанником которой должен был быть маленький лорд. Бертрам Коди дал свое согласие, и его труды были щедро вознаграждены. В январе 1902 года мальчик был передан его по печеньям. Но учитель скоро увидел, что слабоумие ребенка делает его неспособным к учению. Кроме душевных недочетов, скоро выяснились осложнения в физическом здоровье мальчика. Так что приходилось считаться с преждевременной смертью маленького лорда. В этом отчаянном положении доктор Столетти оказался спасителем. Ему удалось найти препарат, который устраняет все духовные функции и очень хорошо влияет на физическое развитие. Ученый-доктор испытал свое открытие с большим успехом на крысах, кроликах и молодых щенках. Но для того, чтобы пациент, которого лечили при помощи этого препарата, не мог бы стать опасным благодаря своей физической силе, рука об руку с пластическим развитием тела должно было совершаться психическое внушение. Доктор столетия высказался в том смысле, что внушение и гипноз, начатый в детском возрасте, в состоянии почти уничтожить в человеческом сознании своего «я», и вместо этого останется одно автоматическое послушание. Страстным желанием столетия было создать расу физически совершенных людей с колоссальной мускульной силой которыми, как машинами, мог управлять мозг одного человека. Таким человеком-машиной доктор Столетти собирался сделать молодого лорда Селфорда. Рабом сильным и послушным, который знает только волю того, кому он служит. Его мысли встретили горячее сочувствие Бертрама Коди, так как только таким путем было возможно черпать из доходов лорда Селфорда, не боясь его совершеннолетия. Единственный, кто высказался против предложения столетия, был Хейвлок. Во-первых, он не был убежден в удаче эксперимента, а во-вторых, это значило бы, быть может, подвергнуть жизнь мальчика опасности. Тогда мистер Скоулер пришло в голову предоставить одного из племянников, которые после смерти ее сестры были для нее обузой. Столетти поклялся убедить Хейвлока на фактах в правдивости своих открытий. И в самом деле он в течение немногих недель достиг поразительных успехов. Мальчик, имевший слабое телосложение и немного упрямый характер, уже через восемь дней слушался одного слова Столетия и изумительно развивался физически, в то время, как его интеллект явно ослабевал. Теперь Хейвлок перестал сопротивляться, и маленький лорд переселился к столети. В это время, когда случилось все вышеупомянутое, Бертрам Коди предложил письменно изложить все события вплоть до этих самых мероприятий, чтобы ни одному из заговорщиков впоследствии не могло прийти в голову поставить свою ответственность под сомнение. Эта запись должна была быть подписана всеми и положена на сохранение в надежном месте, куда имел бы доступ не каждый поодиночке, но только все вместе и одновременно. Такое место уже имелось налицо, где можно было лучше всего сохранить тайну, как не за дверями с семью замками. Так как эта дверь при жизни старого лорда еще не прибыла, то его гроб был поставлен в нише шестой камеры. Тем временем дверь была сделана, и ключи находились в руках Хейвлока. Теперь они были распределены между заговорщиками, и каменная урна была предназначена для сохранения записей. В данное время лорд Селфорд таким образом находится у столетия. Он расцветает физически. Забыл свое имя и наслаждается детскими играми. Оба мальчика слушаются всего того, что им приказывает столетие, и настолько закалены, что даже в холодную погоду играют в парке почти голые, не жалуясь и не чувствуя никаких недомоганий. По предложению столетия и желаниям Хейвлока Вертрам Коди женился на мистере Скоулер, хотя он, то, что следовало за этими словами, было несколько раз перечеркнуто чернилами, но все же Дику удалось расшифровать. Имел совершенно другие планы для своего будущего. Ниже подписавшиеся «Не боятся никакого разоблачения». Единственный оставшийся в живых родственник лорда Селфорда – отдаленный кузен, который еще при жизни старого лорда прервал всякие сношения с домом Селфордов. Мистер Хейвлок намерен впоследствии объявить, что лорд Селфорд в целях продолжительного учения отправился за границу. Сим заявляем вместо присяги, что вышеупомянутое сообщение слово в слово соответствует истине.